Командир корабля, подготовивший Азазель к запуску, смотрел на полученное сообщение и не мог понять, что ему с этим делать. Код доступа системы подтверждал биологический анализ, и даже с концы чапки лейтенант Майер прошёл идентификацию перед отправкой. Но как девушка попала на базу, оставалось непонятно, да и что это вообще может значить, неясно. Надо, наверное, сообщить, прошептал ему неуверенно помощник, косясь на таймер. До его связи с журналистами оставалось меньше 2 минут, а он теперь не представлял, что говорить. Он знал о пропавших лётчиках, они даже успели обсудить с командой, что кто-то из них может быть ещё жив. Но если было признано, что на планете что-то опасное, а высадка невозможна, то на то наверняка были причины. Не ваше это дело задавать вопросы, обычно говорил капитан, а тут явно сам задумался. Что-то тут нечисто. Прошептал он и тут же активировал канал экстренной связи со штабом ЗАП на земле, а потом сообщил. — У нас срочные новости. С ЗП-3 получен сигнал. Передаю сообщение в полном объеме. — Информация принята. Ждите. — отозвался оператор, оставляя капитана в растерянном неведении. — Что мне говорить журналистам? — спросил помощник капитана почти беззвучно. — Не знаю. Соври что-нибудь. Скажи, что запуск может быть отложен по причине, которую нельзя разглашать. Помощник кивнул, но всё равно проболтался, а журналисты тут же выдали всё в прямом эфире. "Испытания могут отменить", кричала девушка. Только ж так командир корабля получил особое послание, которое добавило много загадок военным. На связь вышла лейтенант Карен Майер, как мне подсказывают, штурман пропавшего патрульного крейсера. "Это не подтверждено ещё", попытался исправить помощник капитана, голос которого прорвался в эфир, но едва ли кто-то его слушал. «Есть же великая сила на свете!» – прошептала Августа Финнер, качая головой, а ее врач осела на пол, закрывая лицо руками. «Не может быть!» – шептала она, а по щекам у нее текли слезы. Конечно, она знала, как зовут напарницу и возлюбленную ее единственного ребенка. Она понимала, что если Карин на Зипе-3, то и Берг там, или, по крайней мере, он был именно там. А это значит, Азазель угрожал не только Финнеру, но и еще двум майканцам. Но никто не будет за них заступаться, даже если она станет кричать о подобной жестокости. Не то уже время на майкане. Никто не восстанет, как много лет назад после суда Финнрера. Тогда у людей были свежий ужас голода и отчаяние мальчика-героя, в одиночку защитившего весь майкан, а теперь это уже обыденная часть прошлого. Бог с ним, с Финнрером, мертвый он полезнее живого. Символ, который не может говорить, лучший инструмент, как-то так говорил в высших кругах нынешний префект. А лётчики из патруля, что ж, им устроят минуты молчаливой славы на родине и, может быть, поставят монумент на Звёздной улице столицы. Этого будет достаточно, чтобы почтить их память. Спасать их никто не будет. Женщина слишком хорошо это знала и по тому рыдала, не таясь, не обращая внимания на взволнованную литу, что металась между двумя женщинами сходящими с ума от боли